Кантана миукнула и царапнула подушку. Нет, не так, никаких подушек. Каменный пол, значит нижний зал замка. Рядом волны полотна, башмачок из стесненной кожи, подол шелковой юбки. Все ясно, она под столом, прячется в складках длинной скатерти. Кстати, обычно здесь не застилали столы, значит в такой час в замке почетные гости. Похоже на то. Кантана услышала голос Сандиры. Тебе надо отдохнуть, княгиня Арвиста, хотя бы немного. Я хочу дождаться твою драгоценную гостью. А ты иди отдохни, дорогая. У тебя было много хлопот с завтрашним пиром. Впрочем, уже с сегодняшним. Она может и не вернуться сегодня, как и многие, впрочем. М да? Мне доложили, что они с Дианом уже разлетелись. Они не вместе, хоть это хорошо. Так куда она отправится, как считаешь? Вкрадчиво спросила княгиня Арвиста. Не догадываюсь. Да и зачем мне знать? Молодежь летает, веселится. Осталось два дня. И как же не кстати он увлекся этой девчонкой. Один полет, Делов-то. Они выпустили пламя, и на этом увлечение завершится. Лучше бы ты прекратила вмешиваться, Калея. Вы и так уже ссорились. Зачем? Я разделяю твое беспокойство. Но назойливостью ничего не добьешься. Назойливостью? Кто бы говорил? Рассердилась Орвиста собственное имя которой, оказывается, была Калия. «Разве не ты подаешь ему чаши всякий раз, как он оказывается выше? Не потому ли он на этот раз решил пожить в шатре на пустом острове?» Сандира в ответ засмеялась. «Когда у нас гостит твой сын, я и ему подаю чаши, дорогая. Он еще ни разу не увернулся от обряда, в отличие от Диана. Это полезно моему роду. А тебе бы лучше отступиться. Сейчас праздник, так не отбирай у девушек князя». Это нечестно. Им всем полагается шанс. И этой девочке, моей гостье, тоже. А потом съезди в Дарья вел или отправь сватов с предложением наконец. Только позже, когда он немного устанет от своей стванки. Думаю, и старший Дьян готов повлиять. «Сегодня утром ему подадут чаши, которые я выберу сама». Арвиста сказала это отрывисто, как отрезая каждое слово. «Утром и никого из черных больше не будет». Чтобы ему не отвертеться, я позабочусь. А потом пусть будет праздник для всех, как ты хочешь. И вот еще. Что бы ни случилось сегодня, не устраивай шума. Сохраним радость и чистоту праздника. Поняла Сандира Тайона? Потом все решим. И Аола? Это ради Аолы. Что сказала бы Аола Дьяна, видя, как ее сын? Возможно, попросила бы от него отстать. Сказала Сандира так же резко. Дело как знаешь. «Но прошу тебя». Кантана открыла глаза. Мантина держала ее за руки и моргала, стараясь прийти в себя. «Что это было? Ты тоже видела? Значит, и так можно?» «Я не знала». Кантана разъединила их руки. «Жаль, хотелось послушать еще. Оказывается, можно присоединяться к спутнице вдвоем». Некоторое время она сидела, закрыв глаза. «И что делать?» «Что это было?» Помолчав, повторила Мантина. Это моя спутница, Юта, объяснила Кантана. Иногда я вижу ее глазами и слышу ее ушами. Мы с ней проходили обряд посвящения вместе, и получилось соединение. Вообще, само слово посвящение тут неверно. На самом деле это открытие драконьей сути. А у нас с Ютой все получилось случайно и без всяких правил. И ты можешь находиться в телекошке? Сознанием. Да, могу. Это обычно для моего клана. Она встретилась с изумленным взглядом садейки. Тебя это пугает? Неприятно? Нет, удивляет. Очень удивляет, вздохнула Мантина. Значит, мы на самом деле слышали то, о чем говорили Сандира и Арвиста? Конечно, нам повезло, что они говорили вслух. Она дожидается твоего возвращения? Как она могла его не заметить? Наверняка ведь тебя караулят наверху. Завтра утром я улечу в шейтокан. Мне больше нечего здесь делать. «Ты со мной?» «Нет», — Мантина вскочила. «Я хочу сказать, ты не улетишь. Ты должна поговорить с Дьяном. Просто поговорить». «Успеется. Лучше мне вернуться домой. Немного обустроиться. Мы поговорим, когда он меня навестит. Надеюсь, наша дружба будет долгой. Не смотри так, Мантина. Мне надо разгребать дела моего клана и не утонуть в них». «Очень глупо, дорогая. По крайней мере, я предупрежу Дьяна». «Про чаши завтра утром?» Кантана рассмеялась звонко, но безо всякого веселья. «Перестань. Арвиста ему не мешок со змеями припосла, а лучших девушек для выбора. А уж танец у них получится или брачный полет, это решать не ей». Дьян на это рассчитывал, улетая на праздник. Он не обещал мне верности в крылатом облике. Вот пусть теперь сам и решает. «Ты просто злишься? Или эта сумасшедшая Альма на самом деле превратила тебя в старуху?» — покачала головой садейка. «Мантина, не оставляй меня», — попросила Кантана. «Хочешь, мы откроем твоей семье ювелирный дом в Шейтакане. И в Хадарде тоже. Только скажи, что хочешь. Полетели завтра в Шейтакан вместе». «С тобой с ума сойдешь? со вздохом повторила та, но не успела ответить, потому что в дверь постучали. «Это была Сандира Тайона, хозяйка Сандира». «Ты все всё-таки вернулась, Виолана?» Она прошла мимо Кантаны в комнату. «Но как смогла?» Тебя ждали над замком. Я расскажу, хозяйка». И бровью не повела Кантана. «Не хочу лукавить, да и нужды нет. Но пойдем, сначала ты должна кое-что увидеть». Они спустились на этаж к мозаичной двери. И Кантана, переодев кольца и браслеты в нужное положение, открыла ее. Сандира не удержалась от изумленного возгласа. Мантина, которая стояла позади, удержалась, но укусила себя за палец. «Ты знала?» Что твой замок имеет выход в запределье, хозяйка Сандира. Кантана сделала приглашающий жест. Зайдешь? Опасности нет. Клянусь. Я зайду, согласилась Аметистова. Но кто ты? Кантана вошла первая, Сандира с Мантиной за ней. Я Кантана Виоланна, хозяйка замышей Такан. Это в Южном море. Буду рада, если прилетишь погостить. О! пробормотала Тайона. Я правнучка тех, кто помогал строить этот замок. Да-да, правнучка древних драконов. Тех, пришедших в первый исход. Я изумрудная. Мой клан живет в этом мире с тех пор. Тайона прижала руки к груди и переводила взгляд с Мантина на Кантану. Мантина только развела руками. Дескать, мне нечего добавить. Хозяйка, наши строители всегда устраивали особые покои в аметистовых замках. Для изумрудных, которые выходили замуж за аметистов для их удобства и независимости. Вот это и есть такие покои в твоем замке. Ты не сможешь войти сюда без меня. Но здесь есть и тайный замок, принадлежащий лишь аметистам. Поэтому я спрашиваю, ты ничего о нем не слышала?» Фантана скорее рассчитывала на отрицательный ответ, но Сандира сказала, «Да, моя тетя могла открыть дверь внизу. Там был еще один большой зал. Магия крови нам сказали. Потом дверь перестала открываться. Мы пытались. Хотя не так уж это было нужно. От волнения она побледнела, как мел. Ты владеешь кровной магией? Как же тут, в нынешнем мире драконов, все изменилось и перемешалось, и забылось очевидное? Это не магия крови, а просто проявление силы, пояснила Кантана. Скорее всего, у вас действительно есть кровное родство с первыми владельцами замка. Можно попробовать подобрать камни-ключи, поискать связь с замком. «Начнем с тех, кто ближе по крови к твоей тете. Но это дело кропотливое, так что все потом». Хозяйка Сандира пребывала в замешательстве. «Но ведь башня такая маленькая, а тут...» Она оглядывалась. «Да, комнаты были просторными. Изумрудные любили тесноту даже меньше, чем другие драконы». «Это за пределья, хозяйка», — пояснила Кантана. «Тайная часть замка. В башне находится лишь дверь сюда. Вот, смотри». Она распахнула шкатулку. Взяла горсть аметистовых украшений, высыпала обратно. «Это все камни из Исконного мира. Они могут стать артефактами твоей семьи». «Но... пока их надо отдать в общую сокровищницу...» Сандира осторожно коснулась украшений в шкатулке и отдернула руку. «Все древние артефакты, которым нет применения, должны храниться там. Это уж и не Яров». «Зачем?» – не поняла Кантана. «К чему вашим камням лежать в чужой сокровищнице?» «Быть может, их использует мастер, он и хранит сокровищницу. Никто другой точно на это не способен. Мастер собирает древние знания, древние камни». «Здесь есть мастер?» Кантана и удивилась, и обрадовалась. «О, хорошая новость! Но камни не надо отдавать. Пусть останутся тут, пока мы не придумаем, как их использовать». Она отправила Сандире волну убедительности и захлопнула шкатулку. Данидира Альгейла предпочитала чтобы нужные вещи были под рукой, а не в каком-то общем хранилище. Кантана Виалана была с этим согласна. А Шиньяры? Имя было знакомо до недели. Имя большого и сильного сапфирового клана из Исконного мира. Неужели у них все-таки появились мастера? Пойдемте, я покажу вам, как прилетело сегодня. Кантана повела садеек дальше в мозаичный грот. Это выход. Если я и вы улетим отсюда, это никто не заметит потому что сначала мы будем лететь по коридору в Запределье, а потом внезапно появимся над морем. У вас, наверное, тоже такие есть, только надо их найти и подобрать ключи». «Неслыханно!» – качала головой хозяйка. «Скажите мне, что я не сплю. И…» «Прости за такой вопрос, дорогая, но почему ты вот так сразу рассказала мне об этом? Могла бы скрыть». «О, да, обидный вопрос. Кантана не обиделась, она рассмеялась». «Я рассказала тебе все, потому что это твой замок, потому что я тебе доверяю и хочу, чтобы ты доверяла мне, потому что нам предстоит много общих дел, потому что мои предки дружили с владельцами Риша и роднились с ними, и потому что я никого не боюсь, мне нет нужды обманывать». «О, благодарю!» Сандира была взволнована и тронута. «Но постой! Ты изумрудная? Из древних? Как такое возможно?» Запоздала, осознала она. Как, говоришь, называется твой замок? Все так, тетушка, подала голос Мантина, с трудом оторвав восхищенный взгляд от мозаик на стенах. Кантана Виоланна, к тому же жена Дьяна. Она кровная хозяйка Шейтакана, который раньше был истванским. Шейтакан замок древних садейцев. Кантана и князь обменялись брачными клятвами в императорском замке в Хадарде. И пусть это не наши клятвы, но они тоже давались всерьез. После слов Мантины хозяйка и вовсе была потрясена. «Как же это?» – она умоляюще прижала руки к груди. «Так же, как и то, что ты сейчас находишься в запределье, тетушка», – усмехнулась Мантина. «Ты ведь уже поверила этому? А куча древних аметистов тебе не приснилась?» «Может, и приснилась», – пробормотала та. «Вот что, Арвиста собирается потребовать развода с его истванкой, то есть с тобой, да?» Из-за того, что ты потомок изумрудных. Древний закон запрещает. Да, она потребует у князя клятвы, что в тебе нет ничего от изумрудных. Она готова продолжать ссору с ним, хотя ее просят не делать этого. Я изумрудная, Кантана улыбнулась. Во мне от изумрудных все. Но не беспокойся. И спасибо, что предупредила. Хозяйка Сандира. Надеюсь, мы скоро увидимся. Улетать? Ты ведешь себя неправильно, пойми. Мантина нервно расхаживала по комнате. «Бежать сейчас глупо. Расстанетесь вы или нет, но поговорить должны». Поговорить и испортить ему последние дни праздника упрямо гнула свое Кантана. «Пусть делают, что собирался. Кстати, много тут сейчас вожаков. Князей? Двое. Дьян и молодой Орвист, сын княгини Арвисты. Вообще черных больше. Тебе нужно точное число? Нет, не нужно». Раньше князья на Тайоле мерились силой, выясняли, кто равен, кто сильнее, а кто может повести всю стаю, все кланы. А тут? Так бы и спросила. Дьян может, последние годы только Дьян. Арвист пока ему уступает. Неизвестно, догонит ли. Остальные черные слабее этих двоих. Спасибо, я поняла. Кантана двигала по столу разложенные замысловатым узором изумруды и сосредоточенно хмурила лоб. Каждый мастер помнит свой узор. Если его сложить, сразу понятно, чего не хватает. Теперь узор немного не складывался, но она все равно была довольно новым набором и поняла уже, как с ним обращаться. Отныне она могла не только управлять всем шайтаканом, но и пробовать плести узоры силы. Как плести, она помнила, конечно. Но тут дело не только в знании. Надо чувствовать. Чувствительность сразу не придет. Ах, если бы еще заполучить те камни, Который носит на браслетах бабушка Витана. Может попросить? Это неловко, конечно, но... А умеет ли бабушка сама плести? Ты влюблена в него, как кошка. Я ведь вижу. Бросила ей Мантина. Даже не стану отрицать. Юта вот не возвращается. Надо ее поискать. Да-да, скорее к бабушке Витане. Уж со спутницей то умеет обращаться. Кантана одним щелчком отправила свои сокровища в тайник, Потом переоделась в привезенный мантиной костюм, села к зеркалу и принялась расчесываться. Юта, ну что за глупая кошка? Как ее позвать? Тяжелый узел на затылке, шпильки с изумрудами и алмазами. Донидера умела прикалывать алмазы так, что в лучах солнца вокруг головы повисал радужный ореол. Нить из жемчуга и изумрудов, обвисшая прическу. Диадема не нужна. Ее можно надеть и потом, если потребуется. Это тоже один щелчок пальцев. Кантана одевалась, как на большой прием. Подумать только, как тревожилась Арвиста, просила не поднимать шум из-за какого-то обряда чаш. Чаши, отобранные против правил. Да кого это особенно волнует? «Пожалуй, я спущусь и посмотрю», — сказала она Мантине. «Не думай, меня никто не заметит, пока сама не захочу. Интересно ведь, чья чаша достанется моему мужу?» «Почему ты считаешь...» что тетушка Сандира стоит твоего доверия, а Дьян нет. Кантана не успела ответить. Они услышали шум и полный ужаса крик «Здесь же, в башне!». Кричали сверху. Мантина первая вбежала по лестнице, Кантана за ней, и... На верхней площадке, скорчившись, лежала и всхлипывала Альгейла Тайонна. Здесь же, в шаге от нее, стоял Сайрен Тайон, но не приближался к девушке. «Не подходите, тут ловушка!» – крикнул он. «Я уже позвал на помощь!» Мантина ахнула. Кантана уже заметила, что Альгейла запуталась в сети из почти прозрачных нити с крупными в локоть шириной ячейками. По углам ячеек кое-где были пришиты камешки. О, Данидира отлично знала, что это такое. Но сеть с шадом на драконьем празднике, где полное доверие и никто не беспокоится о безопасности. Кроме стражи, конечно. «Отойдите все!» Велела она, а сама присела рядом с девушкой и принялась распутывать сеть. Кое-где она просто разрезала сеть, чтобы не возиться долго. Это просто – переодеть кольцо и коснуться указательным пальцем камня-колье, и тыльная сторона ладони режет лучше ножа. Сайрон оторопел, поняв, что она делает. «Ты… ты…» – он забыл, как разговаривать. Ну вот, она сгребла обрезки сетки и бросила в сторону, и лишь тогда подняла взгляд на Сайрона. «Думаешь, это я сделала?» «Нет, не я. Что ты?» «Это на меня поставили сеть». Она была потрясена не меньше прочих. Даже больше. «Действительно. Ведь сеть точно поставили на нее. Из-за вчерашнего? Из-за того, что она летала с Дианом?» Сайрон затряс головой. «Нет, нет. Как ты это можешь?» «Прикасаться к Шаду?» «Да, я могу». Она больше не смотрела на Аметистового. «Эти ловушки изобрели не вчера». Они были известны еще в Исконном мире, разные, простые и посложнее. Но чтобы их ставили драконы на драконов? Никогда. Когда-то Даниди спасала своего младшего, который попал в ловушку, тоже растерялся и превратился, и висел обессиленный над пропастью, закутанный в огромную сеть. Какой же он был шалопай, непослушный мальчишка, тот ее любимый младший сын. В давно сгинувшем Исконном мире тоже людям что-то было нужно от драконов. Альгейла пошевелилась, села, обхватив колени. Она была очень бледной, тряслась, как от озноба. «Малышка, все хорошо». Кантана порывисто ее обняла, согревая. «Ты прилетела ко мне, да? Запомни, попав в ловушку с шадом, нельзя менять обличье. Много сил потеряешь. Но ничего, полежишь и отдохнешь. Пройдет». «Я знаю. Я хотела тебя позвать», сказала Альгейла, запинаясь. «Там тебя ждут». «А ты почему так? Как это возможно?» Она, конечно, тоже имела в виду, как можно трогать Шад голыми руками. «Я другая», — сказала Кантана. «Я изумрудная. Тебе плохо от Шада, а мне плохо без него. Меня бесполезно ловить такой сеткой». «Изумрудная?» — выдохнула Альгейла и даже перестала дрожать. Сарен Тайон тоже замер от удивления. Драконьи крылья с металлическим блеском на миг закрыли небо. Прилетела хозяйка превратилась, ступив на край площадки. В человеческом облике тетушка Сандира напоминала переполошившуюся курицу, кинулась обнимать Альгейлу, потом ощупала ее и придирчиво осмотрела всю, с ног до головы. «Я садилась тут вчера», — сказала Мантина. «Сети не было. Кто-то поставил ее ближе к утру». «Я тоже вчера тут садился», — добавил Сайрон. «А потом прилетал маг Арвисты. Он не улетал, спустился по лестнице». Как можно так? Как можно? Не могла прийти в себя хозяйка. Знала ведь, что я не стану ссориться с ней на праздники и шум поднимать не стану. Но это низко. В моем доме. Мой дом теперь будет закрыт для арвистов. А эта девчонка умудряется угодить в неприятности. Но я рада, дорогая, что с тобой все хорошо. Опять легла тень на площадку башни. Появился еще один дракон и тоже сразу превратился. Этот, определенно, казался знакомым. Кантана видела его в Шайтакане, в свете княгиня Орвисты, и он тоже сразу ее узнал. «Княгиня Дьянна?» Он глазам своим не поверил. «Ты здесь? Что за шутки?» «Виоланна». Поправила она холодно. «Княгиня Виоланна». «Да, именно так». Отступив к противоположному краю площадки, на пару мгновений она превратилась, широко раскрыв припудренные золотом крылья. «Это ты?» Протяжно выдохнул черный дракон. «Ты прилетел помочь Альгели Тайоне?» Долго летел Арвист. Она назвала его наугад, потому что этого черного ей не представляли и услышала его согласный отклик. Надо было поторопиться. Или сидел бы тут и караулил, ведь знал же, что понадобишься. Это был проверочный удар и снова верный, судя по отклику. «Ты оскорбляешь мой рот, позволяешь себе лишнее, Дьяна, или как там тебя?» Подумай, что скажет об этом Диан. Я с него потребую ответа. Взяв себя в руки, процедил красавчик. Однако она услышала и легкое замешательство, и осознание вины. Освобождая Альгейлу от пут, Кантана... Нет, да Дира еле сдерживала гнев. Теперь же ярость затопила ее. О, этот напыщенный, самонадеянный сапфир из княжеского рода. Большой черный, надо же. Как он похож на ее мужа, на его братьев. О, «Как похож!» «Арвисты!» «Да что это за рот?» Она не помнила. «Были какой-нибудь младшей ветвью в ее время?» «Потребуешь ответа у Диана?» В ее голосе звенели осколки стекла. «Не стоит. Виоланна умеет отвечать сама. Она приблизилась, стояла теперь вплотную к нему, и слова ее царапали и жалили, а он не решался пошевелиться, как ей и хотелось. «Ты хочешь сказать?» что не княгиня Арвиста приказала натянуть ловушку. Не унижай себя ложью, Сапфир. Зато как она ошиблась. Представь, я не боюсь, Шада. Твои сестрички, помню, этому удивлялись, да? Не ожидали встретить тут меня. Я понимаю. Скажи, княгиня Арвиста уже ставила такие ловушки на соперниц своих внучек? Нет? Первый раз? Он молчал, сжав губы в линию, но Кантана прекрасно слышала ответы. А ведь он был большой черный. Тоже сильный дракон-вожак. Не из тех, кого она могла бы подчинять. Однако получалось. Надо же, какая честь! Чем же именно я так не угодила вам? Скажи. И такая неудача. Именно я не боюсь Шада. Она звонко расхохоталась. Поверь, я сожалею, что с девочкой случилось несчастье. Мы выясним, в чем дело. Взяв себя в руки, спокойно заявил Арвист. И эта его деланная уверенность еще сильнее рассердила Кантану. «Вам хотелось, чтобы я не явилась на ритуал сегодня утром? Чтобы не мешала? Очень надо. А не чересчур ли опасения? И стоит оно таких средств?» «Теперь, когда я знаю, кто ты, понимаю, что стоит. Ты здорово всех провела. Опасаясь тебя, даже моя тетя потеряла голову». «Неправда, ты не понимаешь. Это я понимаю тебя, Арвист. Ты не хотел, отговаривал свою тетю. Княгиня Арвиста тебе тетя, да? Но смирился». Тоже был уверен, что Тайоны не станут поднимать шум в такой день. А потом бы вы их уговорили, подарками задарили, да? Прекрасно, умно. Ты очень громко чувствуешь, Арвист. А насчет того, что я лгунья, ты ошибаешься. Но ну, думай, как хочешь. Она отступила на шаг, и Арвиз затрепетал, взглянув на бывшую Кантану Дьяну. Она неуловимо изменилась. Ее глаза стали вдруг много ярче, налились густой зеленью. Изумруды на ней тоже стали ярче и казались освещенными солнцем. Она светилась, сверкала, наполненная силой и яростью. Ей хотелось выдохнуть пламя. Да не дира хозяйка, с ней не шутят. Несколькими движениями пальцев она собрала из сеть ловушку с камнями в тугой шар, отправила ее в свой тайник и усмехнулась, глянув на Арвиста. «Это я заберу себе. Ловушка на меня, значит, имею право. Шат иногда нужен в хозяйстве». Легко ступая, она подошла к самому краю площадки, превратилась и слетела вниз, туда, где шумел праздник. Села на стену напротив призывно распахнутых дверей в главный зал замка. Огляделась. Альгейла пыталась сказать, что ее ждут. «Это Прадьяна?» Он просил ее позвать. «Больше некому. А зачем?» В чисто выметенном дворе по всем сторонам тянулись столы. За главным столом в накрытых коврами креслах сидели почетные гости. Кантана знала лишь княгиню Арвисту, но были и другие – мужчины и женщины. Нет, драконы и драконницы, одетые роскошно и украшенные сверкающими драгоценностями. Нигде не было видно Джилвера, а его бы отыскать Канта не хотелось. Дьян. Он тут был, конечно, возле главного стола, рядом с блюдом, на который составили множество чеканных серебряных чашек. Разговаривал с кем-то. Вот княгиня Арвиста встала со своего места и взяла в руки блюдо с чашами, поднесла его Дьяну. Вдруг он... Он повернул голову и встретился взглядом с ней, с Кантаной, как будто ему кто-то о ней сказал. Наверное, так оно и было. Он ей обрадовался, он ей улыбнулся, как своей, как той, с которой что-то связывает. Он как будто извинялся перед ней за то, что сейчас возьмет одну из этих чаш. Это просто дань традиции, пустяк говорил его взгляд. «Не сердись, дорогая. Это лишь утренний танец для всех. Он не помешает потом, вечером, танцевать наш. Только наш с тобой танец. Когда будет, можно все». Вот это да. Он действительно хотел бы ей это сказать. Никогда еще такой взгляд не доставался той, его жене, которую он запер в башне в шейтакане. Он ее любил, да, он ее хотел, он ей обещал, но никогда так на нее не смотрел. Этот взгляд был украден у той кантаны и подарен этой. А той как теперь быть? Впрочем, понятно как. А неделя между тем задыхалась от негодования. И Арвиста тоже, когда увидела кантану, чуть не уронила блюдо с чашами. И стало тихо. Мало кто понял, что происходит. Но то, что сейчас что-то случится, почувствовали многие. Нельзя поднимать шум в такой день? Нельзя ссориться, давать волю гневу? Еще как можно. Взмахнув крыльями, Кантана опустилась со стены во двор на площадку, оставленную специально для этого, чтобы превращаться. И превратилась. Многие этого ждали, многие хотели увидеть. Вот, теперь можно смотреть. Не так красиво, какой была золотокрыла драконицы Да кого это волнует? Ее глаза все так же сверкали зеленью, а ее камни, кажется, были бы видны и в потемках. Таких ярких изумрудов ни у кого не было и не могло быть. Медленно пошла она к главному столу. Улыбка стекла с губ Диана. Он даже покачнулся, смотрел так, словно перед ним было нечто совершенно невероятное, во что поверить нельзя. Княгиня Арвиста чуть не выронила блюдо, приблизившись, Кантана уверенно взяла блюдо из рук Арвисты, да и не подумала возразить. А дальше Кантана сделала нечто недостойное книги клана. Она наклонила блюдо. И чаши со звоном посыпались ей под ноги, запрыгали по брусчатке двора, рубиново-красное вино, налитое в каждую чашу понемногу, на донышке разлилось, запачкав серой плиты. Да недира мечтала о таком и вот сделала, и издала торжествующий вопль в душе Кантаны. Вот так, книгиня Арвиста, жестко сказала Кантана. Мне не нравится, когда у меня так настойчиво хотят что-то отобрать, пусть и прикрываясь древним обычаем. «Еще мне не нравится, когда не уважают гостеприимство. Но это, конечно, не совсем мое дело. А за подарок спасибо». Она извлекла из тайника шар с шадом, покрутила его на пальцы, подбросила и с улыбкой отправила обратно в тайник. Если ее улыбка получилась ироничной и дерзкой, и даже издевательской, это целиком было на совести Донидира Альгейлы. Видеть, как у гордой сапфировой княгини даже губы побелели, разве не удовольствие? И не страшно было идти против огромной толпы драконов, обманутых в своих ожиданиях. У Данидиры было немало лет, чтобы изучить их нравы, обычаи и возможности. Также она неплохо понимала свои. Представить, что они поменялись, это неважно. Данидире? нет, Кантане ничего не угрожало. Ты поняла верно, княгиня Арвиста. Мои изумруды – драгоценные камни силы изумрудного клана. А то, что я не просто потомок изумрудных, да и сама видела. Мой клан жив и, надеюсь, будет жить долго. Так что нам предстоит провести много лет в дружбе и согласии. Голос Кантаны теперь переливался колокольчиками. Она заставила себя перевести взгляд на Дьяна. Боялась. В его глазах разлилась бездонная синь холодной зимней ночи. Ну и что? Разве стоило ждать иного? То, что их пути ненадолго сошлись, случайность. «Древние законы гласят, что ты не можешь быть женой князя!» Дребезжащим от волнения голосом сказала Сапфировая. «Если в тебе есть кровь изумрудов, ты не должна прикасаться к драгоценностям княгини Аоллы». «Ты ошибаешься, княгиня Арвиста!» В голосе Кантана добавился льда. «Мои прикосновения не способны осквернить Сапфиры рода дьянов. Другое дело, что я их и не надену. По-твоему, мне чего-то не достает?» Она развела руки в стороны и рассмеялась, извлекая из тайника диадему, колье, еще кое-что. Все это само послушно оказывалось на нужных местах. Многовато, по правде говоря. В прежней жизни Кантона носила совсем мало украшений. Твои сапфиры и на тебе бесполезные побрякушки. А уж мне-то они зачем. Донидира опять не жалела яда, но если раньше при ее жизни напоминания о бесполезности их артефактов сапфиры воспринимали болезненно, то теперь арвисты и другие были задеты скорее тоном кантаны, недовольно переглядывались. Ведь у князя Диана есть дочь, вот она и получит когда-нибудь эти камни. От волнения кантаны камни силы пробудились без ее призыва, она невольно ощутила себя на пределе, хотелось попробовать что-нибудь этакое. А вот Диан, она услышала его опустошенность, И он был потрясен, сбит с толку, разочарован. Он был, в сущности, совсем не готов к тому, чтобы участвовать в ритуале чаш и танцевать. Так захотелось взять его за руки и еще сильнее отмотать время назад и снова увидеть ту его улыбку, пусть и адресованную золотокрылой драконнице. Надо сказать, золотокрылая неплохо постаралась, чтобы ее заслужить. Она – золотокрылая драконица, Еще на мгновение вернулась прежняя кантана, которая для себя и для всех была единой, а не в двух лицах. И та прежняя подумала, как скоро она сможет сойти с ума. Впрочем, княгиня Изумрудов не сходит с ума. Они справляются. Предел возможностей – прекрасно, это то, что нужно. «Ты говорила о древних законах, княгиня Арвиста?» – сказала Кантана. «Ни один не забыт, я надеюсь. Древние законы нашего народа?» – это заговорила драконица занимавшая одно из почетных мест. Мы помним, сюда недавно доставили фулиант, желая же взглянуть к княгине Виоланна. Она неожиданно обратилась к кантане именно так. Кажется, этой драконице было немало лет, но по людским меркам она выглядела на 50, и то, если разглядеть все ее морщинки. Она была стройной и, наверное, очень красивой когда-то, и чудные ярко-синие сапфиры очень ей подходили. Она наблюдала за беседой Кантана и Арвисты с огромным любопытством, кажется, вовсе не задетая показным пренебрежением новоявленной Изумрудной. Кантана не знала, что это была Шиньяра, княгиня Севера, которая недавно, перед рассветом, долго беседовала со старшим Дьяном об Изумрудных и о ней, жене Дьяна. Собственно, о том, что дед с середины ночи здесь, она не знала тоже, как и о том, что сам Лиман Дьян лишь недавно вернулся. Где-то его носило до самого рассвета. Он успел лишь поздороваться с дедом, но узнать от него новости еще нет. Деду тоже не стали сообщать, что его внук улетел с неизвестной золотокрылой, иначе тот бы сообразил, что к чему, и поторопился бы просветить. «Законы нашего народа», — повторила Кантана, нажав на слово «нашего». «Изначальные и неизменные я знаю наизусть, и я...» Княгиня изумрудного клана по праву рождения, крови и силы, согласно законам крылатого народа, прошу клана подтвердить священное право на гнездо. Замок Шейтакан — гнездо моего клана. Раньше, сейчас и всегда. И она, согласно обычаю, подняла перед собой раскрытые ладони, потом свела их вместе, дохнула, и над ее руками поднялось пламя. Ритуальный драконий огонь. Впервые для нее и так легко зажегся. Вот что значит волнение и хороший набор сильных камней. Огонь горел на раскрытых ладонях, и она могла бы держать его так долго, как нужно. В крайнем случае бросила бы вокруг волну, побуждая нерешительных. Она закрепит за собой шейтакан именно сейчас. Незачем откладывать. Но Северная встала сама и поспешно коснулась рукой пламени. «Княгиня Виоланна, мы, яры признаем права твоего клана». Следующим был высокий, красивый дракон, похожий на Арвисту. Потом другие подходили и касались пламени. Многие, наверное, делали это за тем, чтобы рассмотреть Кантану ближе. Не все были главами кланов и родов, их участие не требовалось. Но и не мешало, чем больше, тем лучше. Они, конечно, разговаривали между собой по-садийски, и все уже поняли, что к чему. Потрясение, удивление, приправленное недоумением тоже царили сейчас во дворе замка Риш. И праздник, и ритуал чаш отошли на задний план. Дьян только не пошевелился. Так и стоял, заложив пальцы за пояс и глядя немного мимо Кантаны. Кантана посмотрела на него. Что же, он один не сделает этого. Хотя, после признания остальных... Еще одна рука коснулась пламени. «Признаем, твои права, княгиня Виоланна. И здравствуй, рад тебя видеть!» Это был старший Дьян, дед. Лиман взглянул на него, как на предателя. Кантана улыбнулась. Тоже рада тебе, старший Дьян. Вот это случилось. Теперь люди Дьяна в Шейтакане, лишь гости, обязаны подчиняться ей, хозяйке. Не муж дал ей права и власть. Их признал весь крылатый народ. Они равны и не вместе. Ощущение прикосновения? Нет, не прикосновение а именно ощущение, заставило Кантану обернуться. На нее смотрела бабушка Витана. Она смотрела и улыбалась. Старая княгиня сидела в кресле напротив Шиньяры и так сильно отличалась от всех. Она единственная здесь была по-настоящему стара, хотя интересно, насколько она моложе Шиньяры. На коленях у бабушки уютным клубком свернулась Юта, а в ногах примостилась рыжая лисица. Ее блестящие янтарные глаза неотрывно следили за Кантаной. На столе ровными рядами стояли серебряные чаши, которые Кантана высыпала на землю. Бабушка наводила порядок. Вот она поманила чашу пальцами, та подкатилась и прыгнула ей в руку и заняла место на столе рядом с другими. Никто на это не обращал внимания. У кресла старой княгини возвышался рослый седой старик в зеленом костюме. Хранитель. Тот самый с которым Кантане пришлось однажды познакомиться, его она тоже сразу не заметила. Ну, конечно, понятный фокус. Мастеру несложно на время стать невидимым. Вот так, не сходя с места, не меняться и никуда не деться, просто его не замечают. Похоже, бабушка Витана когда-то немало времени потратила на шлифовку своих умений. Или это проделки хранителя. Тот невидимый дракон в Хадарде. И надо поработать над защитой от подобных вещей, Истинная Данидира не поддалась бы. Кантана подошла, обняла старуху, коснувшись щекой ее щеки. Здравствуй, бабушка, ты меня напугала. При виде родственников шторм в ее душе разом стих. Или эта Данидира притихла, смирила нрав, подчинившись бабушке витания. Ах, нет, нечего кивать на Данидиру, древняя драконица, лишь память. Но что делать, если не кажется, будто она прожила и ту ее жизнь? «Умница моя девочка! Смотреть на тебя было одно удовольствие!» шепнула ей старуха. «Ах, и мне бы хотелось! А нас пригласил сюда старший Дьян. Это ты ночью улетела со своим князем?» Кантана еле заметно кивнула в ответ. «Даже я поняла, что тут у них переполох. А и молодец! Пусть знают!» Старая княгиня радовалась, как ребенок, что, кажется, смешила хранителя, и он хмурился, пряча за этим веселье. «Ты уже осмотрелась тут, внучка? И что скажешь?» спросил вдруг хранитель. Кантана не ожидала такого обращения, а Донидира решила, что правильно. «Конечно, дед. Особенно, если брать родство не только по крови, но и по силе, как это делают драконы». «Танцы, хранитель», ответила она. «В точности тот рисунок танцев, что был в прежнем мире. Но это неправильно. Должен быть другой для этого мира». «Уверена?» Теперь он нахмурился по-настоящему. «Да, эти танцы в лучшем случае бесполезны, могут и вредить. Весь толк от этого Тайоля лишь в полетах князей со стаями, потому что укрепляются стаи и князья могут тренироваться, мириться силой. В остальном праздник – развлечение». «Ты слышал, мастер Шаньяр?» Стоявший тут же высокий сероглазый дракон шагнул ближе. «Я слышал, мастер-хранитель!» «И я озадачен». Он был действительно лишь озадачен, потому что не собирался сходу верить Кантане, что такое эта юная женщина, никому прежде неизвестная, и какое у нее право покушаться на основу основ. Мастер Шиньяр – единственный мастер сил в Содде, но у него есть помощники. Он долгие часы посвящает изучению древних книг и выкладыванию узоров силы, представил хранитель Кантани садийского мастера. Его тон был безупречен, но она легко уловила скрытый смысл. Хранитель уже выяснил, что этот мастер – никакой мастер, хоть и прочел немало книг, а выкладывать узоры по образцам – все, на что он способен. «Нашей княгине можно доверять в этих вопросах», – добавил хранитель. «Она владеет тысячелетними знаниями мастеров исконного мира. Тебе ведь известно, кто такие помнящие?» «Помнящие не способны понимать и пользоваться тем, что хранит их память», – скинулся Шиньяр. «Да, но иногда они могут передать память тому, кто способен. Это редкая возможность, но вот…» – он кивнул на Кантану. «Княгиня Виоланна владеет опытом и знаниями мастерицы из Исконного мира». Хранитель настойчиво величал Кантану княгини, подчеркивая ее статус. «Что ж, она не собиралась возражать». Даже была благодарна за поддержку. «Неожиданно!» Теперь шиньяр побледнел. «Я могу убедиться. Эта древняя реликвия показывает силу мастера». Он протянул кантане извлеченный из своего тайника синий стеклянный шар, оправленный в затейливую золотую сетку на золотой цепочке. «Сердце кантаны. Нет, сердце Донидиры дрогнуло. Да, древняя вещь, а может, сделанная уже здесь, но так искусно». Она видела таких множество. Когда-то. Они действительно показывают уровень силы. Их дают детям в семьях мастеров еще в колыбели. Играть. Это и есть их первые тренировки. Сначала ты. Попросила она Анашинияра. Он явно ждал такой просьбы. Зажал в кулаке шарик. Сосредоточился на морщи флоп. И скоро в глубине родилась и вспыхнула крошечная искорка. Стала чуть ярче. Все. Что ж. Он не без способностей, что уже хорошо. Но маловато, да. «Позволь мне!» – шар взял хранитель. У него получилась не искра, а шарик света, уверенно заполнивший половину стеклянного шара. «Какая редкая вещь!» – вздохнула бабушка, тоже беря шар. «Кажется, у нас хранился такой в сокровищнице!» Ее пятнышко света тоже заполнило половину шара, но кантана уловила подвох. Оба они, старая княгиня и хранитель, были способны на лучший результат. Скромничали? Она поступила так же, зажгла половину шара, хотя без труда могла бы залить светом весь. Спасибо Данидире. Ее память о нужных чувствах и ощущениях была не менее ценной, чем ее знания. Без них нелегко было бы зажечь этот шар. Пусть Кантана и знала, как это делается. Теперь ты веришь мне, мастер Шиньяр? Да, княгиня Виоланна. Ты знаешь, как исправить ритуальные танцы? Нет, я не умею создавать рисунки танца. Но можно разобраться. Промедление иногда смерти подобно. Но спешка бывает не лучше. Мы будем встречаться часто. И еще она затылком чувствовала взгляд Диана. Взгляд, от которого я опять была больно, Не так, как когда-то, но все же. Она могла бы немедленно закрыться, но не стала этого делать. Помимо того, она была в центре внимания. Ее рассматривали, что естественно, и не все были рады, все-таки настороженность преобладала. Были не слишком радушны даже те, кто вслед за Шиньярой уверенно признал ее права на гнездо, на шейтакан. Это для крылатого народа неоспоримо, а вот остальное... Конечно, она изумрудная, но эти драконы давно должны были забыть неприятие изумрудных. Они забыли, но начали вспоминать сначала с подачи тетушки Орвисты, а теперь просто потому, что чужих разумнее опасаться. Пока присматривались, теснее собирались вокруг. Наверное, если бы изумрудные могли слышать мысленную речь, они бы услышали много занятного. Здесь был и Ордай. Он приветствовал ее легкой улыбкой. Старший Дьян приблизился и на раскрытой ладони протянул к кольцо цветок. Такое знакомое кольцо. «Наверное, лучше мне отдать это тебе». Она отшатнулась. Гораздо более тысячи лет минуло с тех пор, когда Нидира Альгейла навсегда сняла такое же с пальца, но для нее самой это было недавно, и для Кантаны тоже. «Что такое?» – удивился дед. «Я думал, тебе понравится. Это древняя реликвия, символ единения нашего народа. Рубин так просто чудесен». «Это кольцо невесты, старший Дьян, символ брака по жребию, обмена невестами». Когда изумрудная выходит замуж за Сапфира, и наоборот. Как бы не было прекрасно кольцо, мне не нравится этот обычай. Ну вот как. Дед был слегка озадачен. Выходит, мы кое-что забыли, Виоланна. Нет, я читал про обмен невестами и не сомневался, что надо это возобновить. Я против жребия. Будут только браки по согласию, старший дян. Если уж нам снова придется жить в одном мире с изумрудными то не стоит уходить от старых порядков», – громко заговорил пожилой дракон. «Я изучал историю исконного мира. Дружба и взаимное уважение, да, но никакого смешения. Иначе мы рискуем превратиться в слабаков, которые могут летать дважды в год по ночам, а женщины перестанут летать вовсе». Вокруг поднялся ропот. Подобная перспектива казалась кошмарной. «И откуда только узнали?» Кантана поймала виноватый взгляд Ардая и еле заметно усмехнулась, а Данидира та подняла голову и гневно раздула ноздри. «Ты пока рискуешь лишь тем, что через тысячу лет твои бескрылые внуки будут смотреть снизу на моих крылатых. Мы живем тут с первого исхода и будем жить и дальше. Мир принял нас, а летать дважды в год по ночам – это временные трудности». Заявление было жестоким, но, скорее всего, истинным. «Действительно, они ведь уже долго, очень долго живут в этом мире. Они смогли, это главное». Дед и хранитель переглянулись, хранитель укоризненно качнул головой. «Если я верно понял слова младшего князя Каста, вас осталось столь мало, что обмен невестами пока можно не обсуждать. Да, княгиня Виоланна?» Это сказал Дьян, который тоже подошел. Прислушавшись, она не могла понять его чувств, сплошной сумбур, и сдержанная ярость и недоумение, и стремление быть бесстрастным. С виду ему это удавалось. В то же время в нем появились уверенность и ясность. Он уже переговорил с кем-то и составил представление о том, что происходит. «Да, князь Диан, мы не будем пока обсуждать обмен невестами», мягко сказал хранитель. «Это не значит, что у нас не найдется других общих дел, а смешивать кровь – для крылатого народа необходимость». «Это делает сильнее всех нас, дает каждому клану недостающие аспекты. Мы не должны быть раздельны». «Мы долго обходились, вы тоже», – возразил дракон, впервые заявлявший о приверженности старым порядкам, его поддержали возгласами. «Да, к сожалению», – развел руками хранитель. «Все могло бы быть и лучше». Он не сбивался со спокойного тона, и Кантана уже пожалела о своей вспышке. «Значит, мастер, ты утверждаешь, что можно остановить э -э, наше убывание?» Спросил другой дракон к неудовольствию остальных. «Я считаю, что можно все, хотя не стану утверждать», ответил хранитель. «Но думаю, наша княгиня права в том, что наши общие внуки и через тысячу лет будут крылатыми. и Их может быть много. У нас нет проблем с деторождением». «Тогда где вы все, о демоны леса?» крикнули из толпы. Его поддержали, но хранитель не стал отвечать. «Разве не бесспорно, что этот обмен невестами никогда не касался княжеских семей?» – скрестив руки на груди, спросила княгиня Арвиста. «Ты права, никогда!» – согласился хранитель. «Князь Диан может подтвердить, что мы не желали его брата с Кантаной Виоланной, единственной наследницей последней княжеской ветви изумрудного клана». Диан процедил что-то сквозь зубы, но вряд ли кто-то понял. «К сожалению, у нас были препятствия к тому, чтобы просто объясниться. Мы, видите ли, немного заблуждались насчет вас, как и вы насчет нас. Хорошо, когда недоразумения заканчиваются», – добавил хранитель. Эта реплика кое-где вызвала смех. «Почему, княгиня Виоланна?» – голос Орвиста теперь был медово-ласковым. «Почему князю Сапфиров нельзя взять в жены Изумрудную, а княгине Изумрудов выходить за Сапфира? Почему, княгине Виоланна?» Голос орвиста теперь был медово ласковым. «Почему князю Сапфиров нельзя взять в жены Изумрудную, а княгине Изумрудов выходить за Сапфира? Потому что можно, так что княгиня Виоланна не в силах утверждать обратное и при этом не лгать». Вдруг резко прервал ее Дьян поскольку мы с ней обменивались брачными клятвами на глазах у толпы свидетелей. «Эй, здесь такие есть? Подтвердите!» – крикнул он. «Да, князь!» – отозвались сразу с нескольких сторон, а шум стих совсем. «Вот», – продолжал он, – «мы женаты, поэтому точно знаем, что сапфир может взять в жены изумрудную. И я предлагаю перестать беспокоиться о том, кого брать или не брать в жены или мужья, потому что тут для этого не место и не время». Наши гости решат, что мы невежи и не захотят иметь с нами дел. На чем мы остановились, хозяйка? Подать снова чаши, князь? Тебе? Растерянно пролепетала Сандира Тайона, которая тоже была тут. Мало кто понял Дьяна. Он настаивает на действительности своего брака. Зачем же мне, раз моей жене это не нравится? И он взглядом показал на Ордая. Наследнику Дьяна досталось танцевать с юной Ирисой Арвистой. Он быстро справился со смущением, скорее довольный тем, как повернулось дело. Начали они танец под музыку посреди двора, а потом Ордай подхватил девушку и прямо с места взлетел, по ходу дела превращаясь. Ириса тоже. И оказавшись над замком, они уже были большим черным драконом и изящной белой драконницей. Они танцевали в небе под древнюю мелодию, которую все знали наизусть. Разлетались, сплетались, кружились. Потом к ним стали присоединяться другие пары. Кантана, точнее Данидира, видела такое множество раз. Утренний танец танцевали почти на всех праздниках. И потому, как Ордай завершил действие, было ясно, что ночного полета у этой пары не будет. Не сегодня. Что ж, так тоже бывает. «Жаль, ты не танцевала!» Бабушка Витана дернула ее за юбку. «Я бы посмотрела!» В другой раз, бабушка, нагнувшись, шепнула она старой княгине. «А мне пора». «Как знаешь», – проворчала она, «будет ли у меня этот другой раз? Ладно, ладно, улетай, тебе надо. А тут, ну, поглядим, все уже случилось. Если само не сладится, так и пусть. Хочешь чего-нибудь?» «Это» – она показала на ее браслеты. «Они дополнят мне рисунок. Подаришь?» «Возьми». Немедля старуха сдернула браслета со своей руки и надела ей. «И смотри там! Ничего не бойся!» Кантана подхватила с колен бабушки Юту, превратила в подвеску и прикрепила к браслету. Поцеловала старуху в щеку. «Скоро увидимся в касте!» Диан не сводил с нее глаз. Она подошла к нему. Он тут же поймал ее за руку. Но она, не дав ему заговорить, быстро сказала. «Спроси у Арвисты». Почему князья сапфиров не женится на изумрудах? Если еще не знаешь. То, что она скажет, будет правдой. На мгновение коснулась щекой его щеки, легко выдернула руку и убежала. Четверть часа спустя они с Мантиной вылетели из мозаичного грота через коридор, проложенный в запределье. И, конечно, никто их не заметил. У обеих были быстрые крылья, а значит, хорошие шансы прилететь в Шайтакан еще до заката. В замке Риш, как сказала бабушка Витана, Для Кантаны все уже случилось.